Они простились на перроне, договорившись встретиться седьмого и поехать в гости к Сандре. Обнялись на прощание. «Знаешь, Тимка, у меня было несколько встреч со старыми товарищами, но кроме разочарования они ничего не приносили. А с тобой мы понимаем друг друга, как в школе. Ты прав, Веня, я тоже это проходил». Едва электричка тронулась, Тимур позвонил отцу. «Папа, я еду домой». «Ну, как погулялась?» приеду, расскажу. Отметив день рождения с сыном, Сандра отпустила его со словами: "Сюлюшка, до шестого можешь быть свободен, а я буду отсыпаться, я устала как пёс. Так до шестого и будешь дрыхнуть", засмеялся сын. "По крайней мере, сейчас мне так кажется. А к шестому надо будет во дворе прибрать. Я, конечно, и сама могу, но на что тогда нужен сын? Даже не вздумывай", погрозил ей пальцем сын. Кстати, Лешка, если захочешь привезти кого-то из друзей, милости прошу, или девушку. Да, ты с Викой не помирился? Даже не собирался? Нахмурился Алексей. А она не проявлялась? Прислала вчера смс-ку. Я не ответил. Да бог с ней, мама. Я понял, она не нашей крови. Дешевка. Я это давно поняла, но не стала тебе говорить. Была уверена, что сам поймешь рано или поздно. Но я счастлива, что ты это понял не поздно. Мама, ты мудрая, как змея. Не смей сравнивать меня со змеёй. А кто у нас ещё мудрый? Сова? А с совой можно тебя сравнивать? Нужно. Обожаю совушек. Это такие летающие кошки. Прелесть просто. Я понял, мне надо искать такую, как ты. Таких как я больше нет. Так что не теряй времени зря. Засмеялась Александрина Юрьевна. Всё, мам, я поехал. Проводив сына она вернулась в дом и, совершенно счастливая, огляделась по сторонам. Господи, неужели это мой дом? Я себе не верю. Такой красивый, современный, уютный. И эта потрясающая круглая лестница, ни у кого такой еще не видела. Мне ее предложил изумительный краснодеревщик, с которым меня познакомил Марик. Эта лестница — ноу-хау этого краснодеревщика. По ней так легко подниматься, и она так вписалась в интерьер дома, Все кто видел, спрашивают: "А что это такое? Даже не сразу сообразишь, что лестница". И Александрина Юрьевна медленно с наслаждением начала подниматься к себе в мастерскую. "Наконец-то у меня есть собственная мастерская, такая как надо, с верхним светом. Она ещё не пропиталась запахом красок, новенькая с иголочки, как и весь дом. И всё это я сама своим горбом заработала". Нет, не горбом, а талантом. Ну и везением, конечно. В России есть масса художников, куда талантливее меня, а они с трудом сводят концы с концами, а я нынче в моде. У меня прорва заказов. Я, собственно говоря, не столько художник, сколько доратый ремесленник. Ну и пусть. Я ведь не училась живописи, но мои портреты пользуются бешеным успехом, и слава богу. Если не считать себя гением, признанным или непризнанным, тогда живёшь в ладу с собой. И радуешься жизни, и никому не завидуешь. Мне, в сущности, плевать, что мои работы не висят в Сретьяковке или в музее Гугенхайма. Плевать с высокого дерева. Я занимаюсь любимым делом, и мне за него хорошо платят. И это ли не счастье? По крайней мере, для женщины. У меня чудесный сын, хорошие верные друзья, чего мне не хватает. Ну, вероятно, любви. А кому и когда ее хватает? Что-то я таких не знаю». Анна засмеялась, закружилась по мастерской и с разбега плюхнулась на диван. Ох, устала. Она натянула на плечи плед, свернулась калачиком и вскоре уснула. 2 января Тимур поехал в Москву и долго гулял по городу. С удовольствием бродил по почти забытым улицам, многие из которых были чудесно украшены к Новому году. На Тверской дым, что называется, стоял краем мыслом. Возле памятника Юрию Долгорукому в многочисленных павильончиках продавалось разное снеть, от русских блинов до каких-то изысканных австрийских пирожных. Он отведал блинов и чешских сосисок, чёрт возьми, как хорошо. Настроение было превосходно. Надо же, как изменилась Москва. Сколько весёлых, радостных лиц, сколько ребятишек. И ведь вся эта роскошь стоит не так уж дёшево. А отбоя от покупателей нет, почти за всем стоят весёлые очереди. Две красивые, хорошо одетые женщины, лет по 40, с наслаждением пили Глентвей. Одна из них вдруг обратилась к нему по-английски, приняла за иностранца. Впрочем, я и есть иностранец. Вам нравится здесь? спросила она кокетливо. Да, очень, тоже по-английски ответил он. Вы в первый раз в Москве? да кивнул он. Тут весело и вкусно. А вы откуда сами? Из Америки. Ой, а вы не подумаете, что мы это вас сексуально домогаемся? С легким хмельным смехом залилась её подруга. Боже сохрани, рассмеялся он, хотя, на мой взгляд, любой мужчина был бы счастлив стать объектом домогательств таких прелестных дам. А ведь вы вреоте, вы не американец, заявила одна из женщин. У вас английский с русским акцентом, и психология не американская. О, у вас очень тонкий слух, по-русски ответил Тимур. Но я и вправду живу в Америке. А я преподаю английский на филфаке МГУ, и хоть не сразу, но раскусила вас. В этот момент Тимуру позвонил отец. Тимка, тебе не трудно будет купить мне блок сигарет? Хорошо, папа. Простите, великодушно дамы, я должен спешить. Он поклонился и ушёл. Какой интересный, проговорила одна из дам. В нём есть какая-то южная кровь. Да, может быть. Я бы с таким закрутила. Да, он хорошо воспитан, но вот именно но. Они рассмеялись не без горечи. Тимуру было хорошо. Так хорошо, как давно не было. Примирение с отцом камень с души. Они подолгу сидели вдвоём, говорили обо всём на свете. Поразительной рудицы отца, в юности казавшейся ему занудством, сейчас заставляла Тимуру истинное наслаждение. Он и сам был человеком образованным, начитанным. Но на какую бы тему ни зашел разговор, отец всегда оказывался в курсе. «Знаешь, папа, я вот говорю с тобой и понимаю, теперь таких людей больше нет». «Каких таких?» — улыбнулся Сергей Сергеевич. «Людей столь образованных в самых разных областях. Вероятно, потому что мы в молодости не сидели целыми днями, уткнувшись в телефоны». И в твоей юности ещё не было этой заразы, поэтому мне почти не стыдно за тебя. Почти? улыбнулся Тимур. Прости, сын, не хотел тебя обидеть. Да ладно, пап, я не в претензии, тем более, что и сам понимаю, мне далеко до тебя. Скажи, Тимка, а ты не жалеешь, что уехал? Да нет, папа, я всё-таки повидал мир, а главное, жил так, как считал нужно. То есть в своё удовольствие. Пожалуй, ты прав, только не надо читать мне нравоучений. Боже, сохрани. Тем более, что нравоучения, как правило, совершенно бесполезны и ничего, кроме раздражения, не вызывают. Каждый хозяин своей судьбы. Ты считаешь, что судьба все-таки играет роль в жизни человека? Безусловно. Просто человек выбирает себе дорожку, а уж там... Спорный вопрос, папочка. Мне ведь суждено было пойти по твоим стопам. Я помню, как ты огорчился, когда я отказался поступать на биофак, и... И пошёл на михмат, то есть стал не на ту дорожку. Нет, я тогда смирился, но ты ведь по той дорожке тоже не пошёл. Хотя у тебя были несомненные способности к точным наукам, но ты их использовал, извини, но не совсем во благо. Ну почему? Я был выдающимся игроком. Ты мог бы мной гордиться, если бы Да ладно, не ершись. Я просто горжусь тем, что ты нашёл в себе силы сойти с этой дорожки и взялся за ум. И к тебе, кажется, не прилипла эта американская пошлость. Ты о чем? В Америке очень насыщенная и богатая культурная жизнь. Не спорю, но, впрочем, не будем об этом. Как говорится, в каждой избушке свои погремушки. Это правда, в каждой свои. И хотя шпильки отца по поводу Америки слегка раздражали его, он все ему прощал. Он любил сейчас отца, куда сильнее, чем в юности, и многое готов был ему простить». В 6:00 вечера Тимуру позвонил Вениамин. Тимка, ты помнишь, мы завтра едем в гости. Помню, конечно. Только как-то неловко ехать с пустыми руками. Скажи мне, что следует купить в подарок? Купить цветы для первого знакомства вполне достаточно. А какие предпочтительнее? Ой, не знаю, сам реши. Встречаемся в час дня. Хорошо буду. Куда ты-то ты собрался? Попытался Сергей Сергеевич Венька тащит меня в гости к какой-то своей подруге, к красана художница. Сватает? Лукаво подмигнул ему отец. Это бесполезно, усмехнулся Тимур. За последние 2 дня навалило очень много снега. Деревья вдоль дороги стояли в снегу. Сквозь о balка пыталось пробиться солнце, было удивительно красиво. Хорошо, что праздники, заметил Вениамин, а то такие пробки могли бы быть. «Ну, Тимка, как тебе родной город?» «Да хорошо, даже очень. Но это совершенно другой город. Я гулял тут по Тверской, по Никольской. А у нас в определенных кругах принято все хаять, да? Но, значит, меня бы определенные круги не приняли». «Да и пес с ними, с этими кругами», — рассмеялся Тимур. «Узнаю друга Тиму. На въезде в поселок их спросили, к кому они едут». «Госпожа Ковальской», — ответил Вениамин. Охранник сверился со списком и пропустил машину. Тимур вдруг начал волноваться, хотя это было ему не свойственно. Вениамин посигналил у ворот. Никто им не открыл. Он вылез из машины, Тимур последовал его примеру. Ворота были завалены снегом, и только узкая тропка от калитки к дому была расчищена. "Думаю, Венька, придётся нам тут с тобой помахать лопатами", засмеялся Тимур. "Да я не возражаю", хмыкнул Вениамин. Надо помочь женщине. Пошли. Из-за дома раздался какой-то восторженный визг. Они поспешили туда и замерли в изумлении. Из большущего сугроба вылезла женщина в купальнике и быстро-быстро вскарабкалась по стремянке на крышу сарая. Женщина была рыжей, успел заметить Тимур. "Садра, ты спятила?" закричал Вениамин. "Не чуточки", крикнула в ответ женщина и ринулась вниз, в сугроб. Тимур не растерялся, сорвал с себя дубленку, подбежал к женщине, вытащил ее из сугроба, накинул на нее дубленку и понес к открытой двери черного хода. «Вы с ума сошли?» — спросил он на бегу. На него глянули огромные зеленые глаза. «Нет, я просто воплотила свою детскую мечту». «А вы кто такой вообще?» Он поставил ее на пол. Она была вся мокрая. «Живо переодевайтесь. Все разговоры потом». «Ну да, да». Как-то задумчиво проговорила она и вдруг сорвалась с места и побежала вверх по какой-то странной лестнице, похожей скорее на приземистую башню. "Охренеть, что она вытворяет", возмущённо проговорил Вениамин. "Так и ласты с клетни долго. А ты, молодец, не растерялся. Красивая зараза", заметил Тимур. "Ага, но с такими закидонами, это ж надо такое выдумать. Пошли, заберём всё из машины. Пошли". — Да ладно, я сам, а то твоя дубленка, небось, вся мокрая. — Кажется, да, но это не страшно. — Да ладно, я сам. Вениамин ушел, а Тимур озирался вокруг. Все очень красиво и как-то необычно. По крайней мере, так ему показалось. И тут по лестнице сбежала хозяйка дома, в джинсах и темно-голубом толстом свитере. Рыжие волосы затянуты в хвост. — Здравствуйте. А вы кто? — Я друг Вениамина. Тимур. — Ах, да, он говорил. — Да. Я просто растерялась немного, извините. А где Женя? Пошёл взять из машины подарки. Ну что ж, Тимур, будем знакомы. Александрина, она протянула ему руку. Он крепко пожал её. Какое красивое имя, Александрина. Никогда не встречал ни одной Александрины. Такова была причуда моих родителей, но мне нравится. А, вот и Венька. Привет, дружище. Они обнялись. Слушай, к тебе на участок не едешь? Ничего. Скоро явится Лёшка с другом, им и лопаты в руки. Молодые, пусть работают, а то мы с Тимуром готовы. Да, разумеется, подтвердил Тимур. Ни фига. Пусть молодёжь ковыряет. Ну, подруга, показывай дом, потребовал Вениамин. Да что это тебе вздумалось к крыше тягать? Знаешь, я тут по телевизору видела, как на Сахалине один мужик открыл окно и в одних трусах выпрыгнул в сугроб, а за ним сынишка. И мне так захотелось. И сколько раз вы прыгнули, по любопытству, Тимур? Только два, а собиралось три. Но вы мне помешали. Ладно, проведу экскурсию для вас. Хотя нет, лучше когда все соберутся, а то неохота показывать всем по отдельности. Садитесь, ребята, выпить хотите? Я вообще-то за рулём. Вот ещё, переночуете здесь или Тимур должен вернуться сегодня? Она вопросительно взглянула на него. Он поразился. Сейчас её глаза были голубыми, в цвет свитера. «Не удивляйтесь», — улыбнулась она, — «у меня глаза меняют цвет». «А ведь я ей ни слова не сказал». «Она что, и мысли читать умеет? Рыжая ведьма?» «Я вообще-то ангел во плоти», — кокетливо пожала она плечами. «Вы-то к чему?» — удивился Тимур. «Ну, вы же наверняка обозвали меня про себя рыжей ведьмой». «Даже не думал», — рассмеялся Тимур. «Ну-ну, сделаю вид, что поверила. А с цветами вы угадали». Я обожаю анемоны. Спасибо. А, вот и мой сын пожаловал с другом. Сейчас они живенько снег раскидают. Мам, мы приехали. И в комнату ворвать свой парней. Ой, это вы? Не поверил своим глазам, Алексей. Я, улыбнулся Тимур. Ну, здравствуйте, Лёша. Ну как? Вы знакомы с мамой? 20 минут назад познакомился. Я старый друг Вениамина. Вы знакомы с моим сыном? Да, мы вместе летели из Парижа и в самолёте разговорились. Надо же, а у вас очень интересное лицо. Хотелось бы написать ваш портрет, задумчиво проговорила Александрина. Армения, Грузия или Испания? Моя мать была армянкой. Почему-то вдруг смутился Тимур. А вы сейчас наверняка интереснее, чем в молодости. Тогда вы были просто красавчиком, всё так же задумчиво, словно прикидывая что-то, говорила Александрина. У вас явно непростая история. Сандра, кстись, у кого в наше время простая история? Помешался Вениамин. Тим, конечно, соглашайся, она тебя замучит. Да ладно, не хотите как хотите, настаивать не буду. Просто говорю, что вижу. В этот момент к дому подъехала ещё одна машина, откуда вылезли мужчина, женщина и немецкая овчарка. О, а вот и Горёк с Настей. А овчарка тем временем залилась весёлым лаем. и зарылась носом в снег. Перевернувшись на спину, она каталась, помахивая лапами, вскакивая, отряхиваясь так, что снег летел во все стороны, потом опять валилась на спину. «Что-то мне это напоминает», — со смешком заметил Тимур. Александрина засмеялась так весело, что у Тимура дрогнуло сердце. Она накинула на плечи куртку и выскочила на крыльцо. «Настя, Игорь, сюда!» Между тем мальчишки побросали лопаты и и принялись играть с собакой. Та была в полном восторге. «Представляешь, Сандра, Игорь не хотел брать Ларса с собой. Вон как пес счастлив. Да я уж вижу, пусть наслаждается. Привет, привет!» Козяйка расцеловалась с гостями и повела их в дом. На крыльце обернулась и крикнула. «Лешка, побойся Бога, беритесь за лопаты, а то скоро еще гости явятся, а во двор не заедешь. Успеете еще наиграться, как маленькие ей-богу». Сейчас, тётя Сандра, мы мигом, крикнул Лёшкин друг Кирилл. Парни взялись за дело. Вас носился между ними, мешая работать и весело взлаивал, приглашая продолжить игру. Тимур, стоя у окна, наблюдал за этой картиной. На него вдруг повеяло детством, субботними визитами гостей на дачу, запахами маминой сказочной стряпни. "Настя, пошли на кухню", позвала приятельница Александра. Слушай, Сандра, кто этот красавец? Друг Вениамина, приехал из Америки. Интересное лицо, хотелось бы написать. По-моему, он положил на тебя глаз. Ну и что? Может, обратишь внимание? А ну его, слишком он верченый какой-то, комплексы там какие-то гуляют. Не охота мне. Ну и зря. Очень, очень привлекательный самец. Но тут на кухню заглянул Игорь. Сандра, какой чудный дом. А лестница Где такую надыбло? В мастерской краснодеревщика. Нравится? Вообще улёт красотища. Небось стоит немерено. Ага, не дёшево, прямо скажем. Весь гонорар за портрет одного олигарха ушёл. Но зато даже когда я стану старенькой, подниматься по такой лестнице будет легко. О чём ты говоришь, какая старость? Возмутилась Настя, которой не исполнилось ещё и 30. Просто я дальновидная. Засмеялась Александрина. Скоро приехали ещё гости. Все сидели за огромным столом, шутили, смеялись, всё было на удивление вкусно. Вениамин мастерски рассказывал анекдоты, иной раз на грани фола, но ни разу не перешёл эту грань. Тимур сидел молча, он чувствовал себя не в своей тарелке. Отвык на чисто от подобных сборищ и почти не пил. Он ни за что не хотел оставаться тут на ночь. В какой-то момент После фантастически вкусного жаркого из оленины он вышел из-за стола, прошёл в другую комнату и вызвал такси. Вам не нравится у нас? спросил Алексей, слышавший его разговор. Нет, что-то очень нравится. У вас чудесно. Но я обещал отцу вернуться сегодня не очень поздно. Не обижайся. А вы меня не подбросите до Москвы? А то у меня же сессия, надо заниматься, а я пил всё-таки. Подброшу, не вопрос. Из столовой раздался взрыв хохота. «Я, пожалуй, уйду по-английски», — сказал Тимур. «Не хочу нарушать веселье». «О, а вот и машина. Ты и маму-то предупреди». «Да, верно. Я мигом». Тимур уже надевал дубленку, когда в прихожую вышла Александрина. «Тимур, куда же вы?» «Я обещал отцу. Ну что ж, не смею задерживать. Рада была познакомиться. Приезжайте еще. Алешку я никуда не отпущу сегодня». Она протянула ему руку, он поцеловал ее. Сандра, спасибо, вас хорошо. И вы очень красивые. Особенно в сугробе, да? И не только. До свидания, Сандра. И с этими словами он вышел на крыльцо. Машина уже дожидалась за забором. Мам, почему он уехал? Говорит, что обещал отцу, но думаю, врёт. Почему? Ему тут было тяжело. С чего ты взяла? Просто почувствовала. Ну и бог с ним, пусть гуляет на воле. И они вернулись с гостем. Водитель попался неразговорчивый. Тимур закрыл глаза и сразу увидел, как Александрина с крыши сгигает в сугроб. Ненормально, но хороша. Она такая раскованная, но без всякой вульгарности. Просто уверенная в себе женщина, всего добившаяся сама, несомненно талантлива. В доме висят несколько её работ. Интересно, у неё есть любовник? Наверняка. Но среди гостей его явно не было. Скорее всего, он совсем молодой, и она скрывает его от сына и друзей, и кажется, она умная. С ней интересно было бы поговорить. Она явно умеет слушать, а это редкость. Но это не мой кадр. Темка, ты вернулся? Я думал, заночуешь там. Встретил его отец. Он явно был рад возвращению сына. А я как раз собирался пить чай. Ты как? Да я отвык от чая пить, и папа. Ну, пожалуй, за компанию выпью. Отец сам заваривал чай. Это был целый ритуал. Смотреть на его манипуляции было приятно и спокойно. А в доме Александрины он ни секунды не чувствовал себя спокойно. Тимка, опей чай, бери варенье, это из райских яблочек, а это земляничное. Кажется, ты любил земляничное. Помнишь, как мама варила землянику? Да, в таком большом медном тазу, а тебе доставались все пенки. Ничего вкуснее этих пенок я с роду не ел. Ну а как ты погулял сегодня? Объективно неплохо. Красивый дом, красивая хозяйка, весело дружная компания, но я там чувствовал себя лишним. Мне было неуютно. Я твы как от подобных историй. А что у тебя в Америке? Ты не бываешь в таких компаниях? Нет. Я вообще скорее одинокий волк. Папа. Странно. В юности ты был очень даже компанейским парнем. Это было в прошлой жизни, папа. За те годы, что я играл, я тык от компаний, я практически не пил, а теперь мне всего этого просто не хочется. А чего тебе хочется, сын? Не знаю. Как-то нет у меня никаких выраженных желаний. В юности их было целое море. Но главным, по-моему, было желание свалить в Америку. Да, пожалуй. И как? Не пожалел? Да нет, пожалуй. Хотя в последнее время там довольно противно, мне когда-то один чрезвычайно умный человек сказал, что главная беда Америки среднее образование. Оно находится на чудовищно низком уровне, а люди, прошедшие эту школу, потом будут выбирать американского президента, фигуру значимую во всём мире. Ну и что мы теперь видим? И кто был этот мудрец? Один московский учёный с мировым именем. Я тогда ещё подумал, он преувеличивает. Но Доигрывание показало очень высокий коэффициент абсурда. Так может вернёшься, не уж-то ещё не нахлебался в своей Америке. А что я тут буду делать? Да хоть тебе же машинки продавать. У тебя есть куда вернуться? Всё, что есть у меня, твоё, и мне спокойнее будет. Я уже старик. Да нет, папа, менять жизнь надо, когда на это есть душевные силы, а у меня их нет. Господи, Тимка, что ты говоришь? Когда ты приехал, мне показалось, что ты, знаешь, папа, я сегодня увидел женщину, от которой ещё 5 лет назад сошёл бы с ума, хотя, кажется, никогда не сходил с ума из-за баб. Значит, она тебе понравилась? Она да. Но я себе в этой связи не понравился. То есть, даже не знаю. Понимаешь, я смотрел на неё и понимал, что она для меня как бы это сказать, слишком живая, что ли. Что за бред? Какого она возраста? — Слегка за сорок. — Тимка, она не обратила на тебя внимания? — Не знаю. Она была вполне мила. Она темно-рыжая, и внутри у нее словно все кипит. Когда мы с Венькой подошли к ее дому, она как раз в одном купальнике прыгнула с крыши сарая прямо в сугроб. — В сугроб? В купальнике? — расхохотался Сергей Сергеевич. — Сумасбродная дамочка. Хотя это, вероятно, большое удовольствие. Прыгают же люди в прорубь. — А это куда круче. — Ну а как она в купальнике? — Хороша? — Да не дурна. Я сорвал с себя дубленку и накинул на нее. — Она руки не взял? — Взял, конечно, и отнес в дом. — Слушай, Тимка, а в твоей Америке тебя в такой ситуации могли бы обвинить в сексуальных домогательствах? — Запросто. — Вот. — А на родине ты спокойно подчинился нормальному мужскому инстинкту — согреть замерзшую женщину. Она не брыкалась? Нет, она громко хохотала. Ты говорил с ней недолго. Потом понаехало много гостей, отмечали на Васильеве доме шум, тарарам. И я вдруг понял, что мне всё это претит. И я уехал. Ты мне не нравишься, сын. Что за мерехлюнди? Очевидно, кризис среднего возраста. Это всё болтовня, выдумки бездельников. Что-то в моё время никто и слыхом не слыхал про этот дурацкий кризис. Время сейчас гнилое какое-то. Знаешь, когда мне стукнуло 70, и в институте отмечали юбилей, кто-то пожелал мне жить до 120. А я сказал, что совершенно не хочу. Не нравится мне этот мир, и уж тем более то, куда он катится. Ну что это? Мужики женятся на мужиках. Стыт и срам. Я знаю, что страшно далёк от толерантности. Да уж, рассмеялся Тимур. А эти голливудские потускухи, который со смаком вспоминают, как 30 лет назад их кто-то хватал за сиськи, и на этом основании гнобят заслуженных людей. А что это за мужчины, которые не домогаются? Речь вовсе не идёт об изнасиловании, это преступление. Но, знаешь, я недавно сказал одной своей коллеге, она моя ровесница, до сих пор красивая женщина, что наверняка нет ни одной маломальски привлекательной особы, которую никто никогда не ущипнул бы за задницу. Она задумалась и сказала, что такого не помнит. Мол, никто ее не щипал. Да ты просто не помнишь, сказал я. В те годы никто не придавал глобального значения таким щипкам. И она со смехом согласилась. Из мужиков как будто целенаправленно вытравливают все мужское. Тьфу! Пап, ты чего так распалился? С улыбкой спросил Тимур. Потому что меня все это бесит. А ты, сын? Элементарно струсил. Понравилась женщина. Так действовать надо, а не разводить мерехлюндией. Что это такое в сорок четыре года? Смешно ей, богу. Нет, даже не смешно, а возмутительно. У тебя есть ее телефон? Нет. А адрес помнишь? Адрес помню. Я туда такси заказывал. Так поезжай к ней. Я завтра же оформлю на тебя доверенность и бери мою машину. Действуй, мой мальчик, действуй. А вот сейчас живешь. Зажжёшься ты её гонька. Ох, папа, поморщился Тимур. Не заставляй меня пожалеть о том, что я приехал. Ты сердишься, дружок? А значит, ты не прав, невозмутимо заметил Сергей Сергеевич. Я, пожалуй, пойду спать. Бежишь с поля боя? Прищурился отец. Да нет, действительно устал и хочу спать. А боёв у нас с тобой, папа, было достаточно в прошлом. Больше не хочется как-то. «Да ладно, я пошутил. Не злись. Даже и не думал».